«И почему у меня все не так, как у нормальных людей?» Спросила и растрепала волосы. В последнее время не имела возможности их расчесать, поэтому пряди очень сильно спутались. «Потому что ты ненормальная!» Ответил рад, подкидывая в огонь дров, опасаясь, что нас найдут из-за света и дыма, мы их скрывали руной. Я фыркнула на славокада и села ближе к костру. Уже постепенно темнело. Вечером мы несколько раз телепортировались, и вот оказались в непроходимой чаще леса. Тут решили отдохнуть и согреться. Все же эта ночь была прохладнее, чем предыдущая. «Следи за огнем», — сказал мне Кат. Как я поняла, сам он намеревался сходить и попытаться раздобыть еды. Может, опять поймать зайцев. Ничего другого в этих лесах не водилось. Наверное, это и к лучшему. Не хотелось бы внезапно попасть на медведя. «Где мы будем искать изгнанных древних магов?» Решила спросить до того, как Кат ушел. Имела в виду то, что во всех ближайших городах, возможно, нас уже искали оборотни. Да и в условиях приближающейся войны заходить в населенные пункты крайне опасно. «Давай подумаем. Может, есть другие варианты снять связь. Возможно, мы сами сможем это сделать». «Я уже все перепробовал». Кат отрицательно качнул головой. Он согласился со мной в том, что пока что не было смысла идти в города. Слишком рискованно. Еще хотя бы немного времени следовало скрываться. А уже потом что-то думать».